Глава двадцать восьмая. Кино. Аделия. Просыпаюсь в одиночестве. Рома ушел. Ушел так тихо, что я даже не слышала. Поднимаюсь с дивана и растерянно осматриваюсь. А вдруг я ошиблась? Но нет, в квартире никого. Лишь Базилио, мяукая, выпрашивает еду. Плетусь на кухню, насыпаю ему корма, а сама сажусь за стол и смотрю потерянно в одну точку. Как-то неожиданно это. И мне от чего-то обидно. Я уверена, что Рома провел рядом со мной всю ночь, потому что на рассвете я поняла, что горю. Он был рядом и грел, как самая настоящая печка. Трясу головой и собираюсь на работу. На лестничной клетке сталкиваемся с Никитой. Он выглядит отлично, бодро приветствует меня. Каждый садится в свой автомобиль. Пока прогреваю Мерседес, разглядываю двор в окно. От вчерашнего снега остались лишь лужи. Зима все-таки уходит. Давно пора. Апрель месяц, как-никак. Надо заняться вопросом обновления гардероба под мое положение. Да и Никиту неплохо бы поставить в известность. Я смогу отработать лето, это максимум. В октябре уже рожать. Рабочий день проходит быстро. Отсутствие Никиты сказалось на количестве скопившейся работы, потому что, как бы я ни старалась, есть задачи, которые может решить только босс. После обеда мы сидим с Никитой у него в кабинете и подбиваем отчеты. Дверь распахивается, входит Дима. «Привет, ребят!» – Жмет руку Никите. «В эти выходные у меня день рождения. Приезжайте к нам на дачу, пожарим шашлыки, попаримся в баньке». Никита чешет затылок. У него явно забот немало, но соглашается. «Договорились?» «С меня подарок!» – отвечаю. «Не начинай, прошу тебя!» – кривится друг. «Просто приезжайте, и все. Я и забыла, что у Димки день рождения совсем скоро. Голова совсем дырявая стала. После работы еду в торговый центр. Сделать дорогой подарок у меня нет возможности. Поэтому покупаю абонемент на несколько полетов в аэротрубе. Говорят, что первые сорок лет детства мужчины самые сложные. Надеюсь, Диме понравится. Замираю возле большого аквариума и бездумно смотрю на рыбок. Дель. Меня разворачивают за локоть. Привет, Рум. Распахиваю глаза и опускаю взгляд. В руках Волкова подарочная коробка. Ты тоже подарок Димке покупал? Да. Усмехается. Он сегодня позвал на дачу отмечать день рождения. А у меня вообще из головы вылетел его день рождения. Я такая же. Пожимаю плечами. Он и меня пригласил. Так ты поедешь, да? С надеждой. Конечно. Улыбаюсь уголками губ. Хорошо. Отвечает тихо. Замираем, рассматривая друг друга. «Дель, а пошли в кино? Мы с тобой никогда не были в кинотеатре». «Да у нас и свидания-то ни одного не было. Хочется сказать, но я молчу». «Ну, пойдем». Не то чтобы я сильно рвалась посмотреть фильм, просто хочется пойти с Ромой. Неважно куда. Идем на какую-то глупую романтическую комедию. Пропуская мимо ушей все реплики. На большом и мягком вип-диванчике очень уютно. И я стекаю по спинке, засыпаю. И так сладко спится, даже снится что-то хорошее-хорошее. Просыпаюсь с улыбкой под титры. Уже закончилось? Прикрываю ладонью зевок. Вроде, — отвечает Ромка хрипло, поворачиваю голову, рассматривая его. Понравилось? Бывший смотрит на меня поплывшим взглядом. И только тут я понимаю, что спала на его груди, а засыпала я на другой стороне диванчика. Очень. Поехали домой. А голос у него такой теплый, родной. Можешь подбросить меня на работу? Я там машину оставила. — Домой, Дэля, — командует он. — У тебя глаза осоловелые. — Но завтра пытаюсь спорить. — А завтра я приеду к тебе утром и отвезу на работу. — Это же неудобно. И тебе не по пути. — Очень даже удобно. Широко улыбается. И я больше не сопротивляюсь. Едем в молчании, от которого уютно. Так хорошо и тепло на душе. Рома вызывается проводить меня. Возле двери заминка. «Зайдешь?» спрашиваю неуверенно, потому что боюсь, если он зайдет, обратно я его уже не выпущу. Волков переминается с ноги на ногу. «Нет, Дель». Смотрит пронзительно. «Так будет лучше». И мне чудится, что он сейчас поцелует меня. Но нет, ничего этого не происходит. Волков разворачивается и уходит, а я опускаю голову и плетусь в квартиру.